Глава 13. Подгоняемый Хозином генерал Федюнинский задумал рокировку. Начальный успех, которого он добивался, ведя в бой корпус Гагина, противник свел почти на нет, выдвинув новые резервы. Но директива Хозина нацеливала 54-ю армию на Любань, чтобы взять город и соединиться в нем со второй ударной. Ежели сниму тех, кого фашист потрепал, – подумал Иван Иванович, – а взамен поставлю отдохнувших, то, глядишь, опережу Власова, первым выйду на Октябрьскую железку. Так и сделал. Потрепанный в боях часть определил во второй эшелон, а те, кто живой силой пополнились, успели немного отдохнуть, двинул в наступление. И грянул бой сразу в нескольких местах. Ладили отнять у немцев смердыню с кородыней, липовик с дубовиком. Макарьевскую пустынь, еще с полдюжины больших и малых деревень и поселков. Тут и случилось, что следовало ожидать, когда наступление откладывается до весеннего распутья. Прежде двигали на немцев обход населенных пунктов, где враг укрепился полгода еще назад. Расчет был на то, что окруженный противник запаникует и ослабнет духом. Бить же их в лоб себе дороже. Снарядов нет, авиации тоже. Штыком и гранатой, увы, не пробьешься. Зазря людей положишь опорным пунктом не овладеешь. И как не рвалась армия к железной дороге, весна наступала быстрее. Снежные дороги исчезли, болота стали непроходимы, лишь деревни на возвышенных местах стоило захватывать у немцев, чтобы сделать их форпостами обороны, накапливать там силы для нового удара. Только немцы и сами отнюдь не дураки, за деревни держались зубами, а наступавшие на них в обход русские танки проваливались в залитые водой воронки, Да и естественных преград на их пути оказалось предостаточно. Пехота же наша не просыхала, обретаясь в постоянной мокроте и сырости. Снарядов для артиллерии, как обычно, не хватало. Наступление забуксовало. Как две руки тянулись друг к другу, вторая ударная и 54-я армии двух фронтов в страстной надежде соединиться в Любане. Сколько беспримерных подвигов свершилось с той и другой стороны – Дрались, прямо скажем, удивительно бесстрашно, а если коэффициент ввести на климат и погоду, то и вовсе бесподобно, ибо ни на одном из фронтов Отечественной войны не было подходящих аналогов. Яростно рвался к дубовику танк младшего лейтенанта Петрова, не рассчитал водитель, угодила 34-ка в речку, и не туда и двинуться, не сюда. Обиднее всего, что вокруг никого из своих не оказалось, а гитлеровцы тут как тут. Окружили танк, лопочут на ганцевском языке, на русском призывают сдаваться в плен. Танкисты на уговоры никакого внимания, принялись отбиваться, благо боезапас не был израсходован, кучу врагов вокруг положили. Так прошли сутки, начались вторые, а подмога все не приходила. Скоро и стрелять станет нечем. Петров уже на пистолет поглядывал, как бы не прозевать, не выпустить во врага последнюю пулю, И он для себя берег. Но держался, покуда сам и командира оружия Новожилова, механика-водителя Малика и заряжающего Белякова ободрял. И еще сутки продержались ребята, дождались родную матушку-пехоту, красноармейцы подсобили голодным и измученным танкистам, вызвали боевую машину из ловушки, благословили на новый праведный бой. Ежедневные атаки на дубовик распыляли силы русских, а вот оборона гитлеровцев крепла – насыщалась артстволами из резерва и явственно было для всех, что изнаренным федюнинцам не под силу захватить поселок. Впереди снова замаячил призрак позиционной войны. Мысли о том, пока не произносились в штабе армии вслух, но укреплялись в сознании генерала Федюнинского и его помощников в оперативном отделе. Размышлять они были вольны как угодно, а вслух сказать, что наступление сорвалось, никто не решался. И потому по инерции шли из армейского штаба команды вперед. Кое-где измотанным людям удавалось в жестоких схватках немного подвинуться к любани, захватить еще одну деревню, разгромить еще один немецкий гарнизон. Когда 115-я дивизия вместе с танкистами удачно сшибла немцев с железной дороги в трех километрах юго-восточнее разъезда «Жарок», и отбросило противника к Посадникову острову, Федюнинский ввел в этот прорыв корпус Гагина, надеясь фланговым охватом овладеть дубовиком. И захватил бы это разнесчастное село на его северной окраине уже дрались всю гвардейцы, если бы не эскадрильи Люфтвафы, они свели на нет усилия бойцов, обрушив на них с воздуха тонны смертельных гостинцев. Отогнать стервятников было некому, У нас каждый самолет на учете. Вот и вынужден был отойти, генерал Гагин.